— То есть, э, — заинтересовался Артура, — вы намекаете, что этот несуразный господин у себя на родине большая шишка, и именно поэтому он позволяет себе столь фамильярно обращаться с королем и сидеть в головном уборе в его присутствии? — Не позволяет себе, — не унимался злорадствующий Мафей, — а имеет право. И как ты думаешь, что у плаксы под этим беретом, который он так упорно не снимал? Судя по выражению лица несчастного барда, до него дошло. Ведь анекдоты о разных ушах короля Ирландии уже ходили по всему континенту. И его величество ещё спрашивать не хочу, ле вернуться в Мистрали. Артур резко од назаглотил глаза. Да ноги мои там не будет, и языка тоже. Мафей, перестань, не жалась Ольга, какой ты вредный стал. Никогда не бы поняла. Мало того, что противный мальчишка растрепал чего не следовало, так ещё и опустил бедову маэстра ниже плинтуса. Мало едких рававых вражды между двумя мистралицами не хватало, чтобы Артур рассорился со всеми её друзьями. Последний штрих на упомянутом опускании сделал вернувшийся Элмер. Он вежливо попрощался с Артуром и попросил Ольгу остаться, так как на праздник праздником, но его высочество всё же хотел бы провести этот вечер именно так, как намеревался изначально, вдвоём с Ольгой за бутылкой вина и за душевной беседой. Несомненно, такой вариант пришёлся девушке по душе. Ещё бы вместо разбора полётов с Артуром поговорить о возвышенном с Элмером. Однако совесть всё же не дремала, и Ольга неуверенно уточнила, не обидится ли Артур, если она останется. "Конечно, не обидится", уверенно заявил Элмер и посмотрел на несчастного барда так, что тот побледнел и торопливо стал прощаться с Ольгой, уверяя, что ничуть не возражает, а напротив, всегда рад. когда даже принц бастард сообщил, что ему грустно и одиноко, ульгино совесть благополучно успокоилась.